Глава тридцать 32. «Боишься летать?» Делимханов плюхается в кресло напротив, отпивает из стакана воды, а я пошевелиться от страха не в состоянии. «Боюсь», — оказывается. «Да, я тот самый человек, который никогда никуда не летал. Расслабься, все будет такие, веришь мне?» — приподнимает мое лицо за подбородок, улыбается. «Трусишка! Сам ты трусишка! Просто я первый раз нахожусь на борту самолета. Не всем же каждую неделю на Бали летать!» — огрызаюсь в ответ на его насмешку. «Будешь у меня хоть каждый день летать», — на полном серьезе обещает Дагир. «Каждый день — это перебор. Выпьешь чего-нибудь?» — спрашивает мазнув взглядом по стюардесе, остановившейся рядом. «Воды, пожалуйста. Спасибо». Отвечаю, улыбка симпатичной девушки, и та уходит. «Стюардесса твоя личная? Ну, раз Джет твой?» — Делимханов улыбается. «Ревнуешь, кошка?» «Не особо. Бру, потому что и правда стало неприятно от мысли...» что он мог с ней спать, как и с любой другой женщиной, в принципе. Тогда расслабься и наслаждайся полетом. Всего каких-то 12 часов, и мы на месте. Искупать тебя в Индийском океане не обещаю. Это только на маловоде, а вот заняться серфингом можно. Я не умею серфить. Смотрю на него, как на идиота. Напомните кто-нибудь, зачем я вообще решила слететь с ним? А с другой стороны, когда еще доведется побывать на Бали? Это для людей вроде Дагира Джабраиловича обычное дело, А простым людям, как я, такое путешествие выпадает раз в жизни. Или вообще не выпадает. В конце концов, почему бы и нет? О его жене я, конечно же, не забыла, но теперь уже верю, что у них больше ничего нет, раз он летит отдыхать со мной, а незаконной женой. Можно, конечно, вечно подозревать его и трепать себе нервы, но мне не хочется. В итоге я все равно узнаю правду, какой бы она ни была. И мне хочется верить ему, потому что запала, кажется. Влипла, улетела в космос. И падать на землю с такой высоты, чтобы разбиться? Нет, я не хочу. Маме забыла позвонить. Ворчу себе под нос, не зная, чем заняться. Можешь позвонить с бортового телефона? Да, это было бы хорошо. Под его пристальным вниманием звоню мамуле, перебрасывая с ней пару слов. Ты уже улетаешь? Мама взволнована. Я никогда так далеко не уезжала. Для нее это такой же стресс. Да, мамуль, взлетели уже. Ох, мило, ну ты это... За ирку там держись, наш вроде пробивная девка, да? Не потеряйся не дай себя облапошить. Они там аборигены эти только и смотрят, как туристов ограбить. Мам, ну какие аборигены? Там все нормально будет, не переживай. Мы с Иркой в обиду себя не дадим. Бросая взгляд на так называемую Ирку, и он начинает ухмыляться. Прощаюсь с мамой, выслушав целую лекцию по поводу того, как нужно вести себя, чтобы не угодить в неприятности кладу трубку. Врушка. Комментирую Делимханов, и мне почему-то становится стыдно. Я ведь и правда врушка. Взяла и солгала родной мамочки А с другой стороны, что мне было делать? Сказать, что я лечу на Бали с малознакомым, к тому же еще и женатым мужиком на острова. Ха, маму бы удар хватил. Да я сама не знаю, как позволила ему меня уболтать. Вот умеет же гад такой, настойчивый, наглый, невыносимый. Я просто люблю свою маму и не хочу, чтобы она переживала. Или, может, надо было привести тебя в обручальном колечке, чтобы познакомить вас? Вот мама обрадовалась бы. Я не ношу обручальное кольцо уже много лет. «Да, я помню. Вы не живете, как муж и жена?» «Угу. Ты думаешь, я вру?» Стюардесса появляется с напитками. Свежливая, будто приклеенная улыбка, ставит их на столик между нами, а затем удаляется, повиливая идеальными бедрами. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Глубоко внутри мне хочется верить ему. И если бы не эта вера, то я бы прекратила наши отношения. Совершенно точно. Знаешь, — смотрит мне в глаза, прибивая к месту. «Ты моя девочка». А моя девочка во мне не будет сомневаться. Это ясно?» Вместо ответа с ее нос стакан с прохладной водой. Дагир отпивается своего бокала, смотрит в иллюминатор. «Этот Джет не так давно приобрел. Собираюсь в политику податься. Говорят, нужная вещь. Да и так слетать куда-нибудь, как вот сейчас. У тебя и вилла там где-то имеется, да? Я от светской жизни далека, и мне в новинку общения с таким обеспеченным мужчиной. Не скрою его, состоятельность приумножает мою заинтересованность». Не в плане денег, скорее, в плане силы. Он сильный самец, а мне такие, как оказалось, нравятся. «Имеется кое-что», — подтверждает он мои догадки. «Люблю океан, ветер, шторм, бешеные волны. Люблю препятствия». Длинными сильными пальцами покручивает бокал с выпивкой. «Так ты за этим в политику подался?» «Наверное, топтаться на одном месте скучно. Я люблю движение. «Ясно. А женщин ты каких любишь?» «Да, все тот же вопрос. Зачем я ему?» такому удачливому богатому, что с меня можно пойметь, кроме тела. «Любопытных люблю», — усмехается нахально, заглядывая мне в декольте. «И хоть я сейчас в джинсах и футболке, ему ничто не мешает бесстыжей рассматривать меня. И я начинаю замечать, что мне это тоже нравится, то, как он смотрит на меня, то, как хочет меня. А еще с татушками и красивыми глазами. Прям про тебя, да?» Смущенно отвожу взгляд. «Да, не мешало бы выпить шампанского». Так я тебе просто понравилась, так выходит? Выходит, так, кошка.